Рой куда интересней. Рогволд встал, подошел на цыпчиках к двери и внезапно распахнул ее. Коридор был пуст, их не подслушивали. Охотник тщательно запер дверь на засов с видом заговорщика и поманил к себе хоббита и гнома. «Вы, наверное, слышали о сожженный месяц назад деревеньке Аддорн?» «Слышали ведь!» Не может быть, чтобы ноб вам про это не наболтал. И говорил ведь, что тех, кто б хозяинщил, там гнали до самых Ангмарских гор. Ну, говорил? Говорил, кивнул Торин. И что с того? Уже года два или три тихим, чуть зловещим голосом произнес Рогвалт, как у нас появились уже не летучие шайки обычных грабителей, Отряды хорошо вооруженных конных воинов, неплохих мастеров боя, между прочим. Они нападают на крупные обозы, иногда жгут деревни, а потом исчезают столь же внезапно, как и появились. Не брезгуют они и выкупом, причем даже с небольших городов. Кто они такие и откуда, до сих пор толком неизвестно. Народ болтает, будто из Ангмара. Но, во-первых, у нас все зло, какое ни есть всегда из Ангмара. Так уж люди устроены. Во-вторых, в Ангмаре действительно живет вольный, ушедший из королевства народ. Их там немало. С этими загадочными отрядами у нас были стычки. Как правило, они уклонялись от открытого боя. Но в прошлом году, по весне их хорошенько прижали. Они потеряли тогда сотни четыре. Кстати, среди убитых были не только люди, но и йорки. Мне рассказывал об этом знакомый сотник, которому можно верить. Потом месяцы в семь было довольно спокойно. Присмирели и наши обычные разбойнички, тоже, кстати, изрядно пощипанные прошлой зимой и весной. И вот теперь снова Так что вот вам стало быть мое второе предположение. Хоббит попал в плен к какому-нибудь из этих отрядов, незаметно прошедшему от наших границ до самого пригодия. Дело в том, что эти конные весьма усердно охотились за пленными. Но, скорее всего, либо Хоббит не смог идти дальше, либо оказался не нужен, и они прикончили его не давая себе труда хотя бы припрятать труп а может просто торопились наступило молчание фолка примолк понимая что дело начинает принимать серьезный оборот по дороге суда продолжал рогволд понизив голос до едва слышимого шепота я увидел нечто такое в истинности чего мне очень бы хотелось усомниться приписать все происшедшее дурным снам или неизвестной болезни. Я вошел в пригорье через южные ворота, а зеленый тракт, как известно, проходит по восточной границе могильников. Гномы и хоббит невольно вздрогнули, слишком свежи были воспоминания о жутких огнях на вершинах курганов и за унывом пении в ночной тишине. Оба опустили головы и помолчали. Как не мимолетно была охватившая их дрожь. Рогволд заметил ее и сразу обо всем догадался. Старый сотник печально покивал седой головой. — Вы тоже видели это? — быстро спросил он фолк увидел, что и бывал, и воин Арнора не сдержал невольного движения, выдавшего его тревогу. «Непонимание и глубоко скрытую, но все же постоянно присутствующую боязнь. Вы видели и слышали это?» — повторил Рогволд. «Старые охотники и следопыты говорили мне, что в могильниках творится нечто неладное, что они оживают». Тогда, а случилось это два года назад, я не придал этому значения, ведь мы ловчие, любим подчас прихвостнуть водится за нами такое. Но теперь, когда я своими глазами видел, как пылали мраморные клыки на вершинах холмов, когда я услышал эту жуткую песню, признаюсь, мне что-то не по себе».